Глава седьмая. Спайки. Спайки в органах малого таза образуются из-за воспаления в брюшной полости, например, после операций или инфекционных заболеваний. Эти штуки механически мешают оплодотворению, перекрывают маточные трубы, матку, лишают ткани эластичности. Тут важна диагностика и правильное лечение. Спойлер. Придется сделать легкую операцию. Сейчас обо всем расскажу подробнее. Перейду ко второму большому блоку проблем, являющихся возможной причиной бесплодия и напрямую связанному с предыдущей главой. Это наличие спаечного процесса, который чаще всего вызван хроническим воспалением. Это непростая, но чаще всего исправимая ситуация, и после небольшой операции большинство женщин беременеют и рожают детей, так давайте же разберемся, что такое спайки и как их лечат. В том случае, если подвижность органа ограничена, если один орган привязан к другому, мы говорим о патологии, которая вначале приводит к функциональным нарушениям, сбоям в работе органа, а со временем может привести и к нарушению анатомии органа. Проблему спаек я бы разделил на две большие группы. Первая группа Это спаечный процесс в малом тазу со стороны брюшной полости. Вторая группа — это спаечный процесс внутри матки. Рассмотрим каждую группу отдельно. Спайки в малом тазу. Надо сказать, что у всех людей внутренние органы брюшной полости легко смещаются относительно друг друга, благодаря покрывающей их скользящей оболочке. Подвижность органов важна как критерий хорошего состояния и способности выполнять свою функцию. Основным источником спаечного процесса являются скрытые инфекции. Большую роль в возникновении спаек играют хламидии, гонорея, трихомонады, уреоплазмы, то есть инфекции, которые передаются половым путем, о которых я рассказал в предыдущей главе. Также частой причиной, способствующей возникновению спаечного процесса, становятся воспалительные заболевания. К ним относятся метроэндометрит – воспаление слизистой мышечной оболочки стенки матки, параметрит – воспалительный процесс в околоматочной клетчатке, сальпингоафорит или аднексид – воспаление придатков матки, пельвеоперитонит – воспаление тазовой брюшины. Предрасполагающими факторами для развития перечисленных инфекционных заболеваний – является длительное ношение внутриматочной спирали. Помимо этого, усугубляет образование спаек всевозможные операции на органах малого таза, в том числе кесарево сечение. Как происходит образование спаек? Пространство между органами в нашем животе заполняет брюшная жидкость, которая вырабатывается брюшиной. Брюшина – это тонкий листок, выстилающий брюшную полость изнутри. При воспалении внутренних органов при половых инфекциях, при проведении операций брюшина раздражается, выделение жидкости резко возрастает, она становится более вязкой и клейкой, начинается выработка фибрина. За счет происходящих изменений в количестве и составе брюшной жидкости происходит спаивание органов брюшной полости. Фибрин – это нерастворимый протеин, который вырабатывается в ответ на кровотечение. Фибриновые нити Или фибриновые тяжи имеют свойство прорастать белковыми коллагеновыми волокнами, которые и формируют прочность самих спаек. Вначале спайки образуются точечно, то есть органы слипаются только в отдельных местах. Затем количество точек, которые слипаются, возрастает, и со временем вместе обширного слияния точек образуется плотный рубец, который намертво фиксирует органы брюшной полости. Спаечный процесс может распространяться практически по всем осям малого таза и во всех направлениях. Повреждение происходит по принципу «где тонко, там и рвется», то есть болезнь поражает именно ослабленный орган. Чем грозит? Из-за ограничения естественной подвижности органов и даже смещения их привычной траектории движения происходит их пережатие и скручивание, это сопровождается нарушением кровоснабжения и лимфотока. В этом месте возникают зажимы, спазмы мышц, что ведет к болевым ощущениям. Наиболее часто встречающиеся последствия спаек в малом тазу у женщин — боли внизу живота, загиб матки, нарушение менструального цикла, непроходимость маточных труб, а также внематочная беременность. Какие симптомы? При спаечном процессе возможны варианты от бессимптомного течения до выраженных форм заболевания. Первая форма заболевания – острая. Пациенток беспокоит рвота, тошнота, повышенная температура, осмотр живота при надавливании вызывает резкую боль, может возникнуть непроходимость кишечника. Состояние пациенток с острой формой спаечной болезни оценивается как крайне тяжелое требуется срочный вызов врачей скорой помощи. Вторая форма заболевания – интермитирующая. Она характеризуется периодическим возникновением болевого синдрома. Время от времени могут возникать такие симптомы, как запор или понос. Третья форма заболевания – хроническая. Именно хроническая форма спаечной болезни чаще всего встречается в гинекологической практике. У женщины нет никаких жалоб – или она чувствует дискомфорт время от времени. Это может быть ноющая боль внизу живота или запоры. Сложности диагностики. Диагностика спаечного процесса в органах малого таза не так проста, как это может показаться. За Заподозрить его наличие врач-гинеколог может при анализе жалоб пациентки и материалов о ее истории болезни, особенно если там значится соперенесенные операции на органах малого таза. При влагалищном исследовании врача может насторожить неподвижность органов. Кроме того, при выраженном спаечном процессе осмотр на кресле может вызвать у пациентки болевые ощущения. Определить состояние органов малого таза помогает магнитно-резонансная томография, МРТ, которую проводят после предварительного ультразвука. Это самый информативный, неинвазивный метод диагностики состояния органов малого таза. Если же все неинвазивные методы диагностики испробованы, а нужную информацию мы не получили, мы приступаем к диагностической лапароскопии. Этот диагностический оперативный метод является наиболее достоверным, так как благодаря ему состояние органов малого таза мы можем видеть буквально собственными глазами. Как лечить? Тактика лечения определяется в зависимости от стадии распространения спаечного процесса, Первая стадия – это когда спайки расположены только около маточной трубы яичника, либо в другой области. Они не препятствуют захвату яйцеклетки. Вторая стадия – спайки расположены между маточной трубой и яичником и препятствуют захвату яйцеклетки. Третья стадия – это перекрут или закупорка маточной трубы спайками, что делает абсолютно невозможным захват яйцеклетки. Лечение спаечной болезни может быть как консервативным, так и хирургическим. В большинстве случаев это комбинированный вариант. При хронической форме спаечного процесса возможно применение консервативного без операции, лечения в зависимости от причины появления спаек. При выявлении урогенитальной инфекции назначается антибактериальная и противовоспалительная терапия. При выявлении эндометриоза Назначается гормональное и противовоспалительное лечение. Многие специалисты пытаются применять для растворения спаек ферментотерапию. Однако этот метод не относится к методам доказательной медицины, поэтому я в своей практике его не применяю. Но бывают случаи, когда хирургическое вмешательство необходимо. Пациентка обратилась с диагнозом неясного бесплодия, два года попыток забеременеть. Проверили уже все, даже проходимость маточных труб. Тогда была назначена диагностическая лапароскопия, которая показала, что яичники пациентки находились в плотных сращениях спаек. Дело в том, что в прошлом у нее было воспаление яичников и маточных труб. Мы решили не терять время и сразу провели лечение с помощью лазера. Рассекли спайки и освободили яичники. Через месяц после успешной операции женщина продолжила попытки забеременеть, что у них с мужем получилось через полгода. Как предотвратить? Существуют ли какие-то методы профилактики появления спаек? Да, конечно. В первую очередь, это регулярное раз в полгода посещение врача-акушера-гинеколога, чтобы вовремя диагностировать и пролечивать все инфекции и воспаления, которые могут вызвать спайки. Спайки в полости матки. В научном мире это состояние называется синдромом Ашармана. Это один из первых признаков бесплодия. Данное состояние характеризуется частичными или полными сращиваниями между стенками внутренней поверхности матки. Такие спайки, еще их называют синехии, приводят к атрофии слизистой матки, когда эндометрия не растет в течение менструального цикла. Выделяют три степени заболевания. К первой степени относятся наличие тонких спаек, занимающих менее 20% полости матки. При этом спайки не распространяются на дно матки и не переходят на маточные трубы. Вторая степень характеризуется поражением от 20 до 70% площади полости матки. Спайки частично заполняют дно и маточные трубы. Третья степень – Это поражение более 70% полости матки. Спайки заполняют практически весь орган. Результат развития патологии в полости матки – затруднение проходимости сперматозоидов, нарушение прикрепления плодного яйца к стенкам полости. Даже слабо выраженный спаечный процесс в полости матки является причиной трудностей с естественным зачатием и неэффективности экстракорпорального оплодотворения. ЭКО. Наиболее частым симптомом спаек в полости матки является боль в нижних отделах живота, а также скудная менструация или же ее отсутствие, аминорея, более 6 месяцев. Что провоцирует? Причины возникновения спаек в полости матки могут быть разнообразны. Многие из них похожи на те, которые я упоминал при рассмотрении спаек органов малого таза. В первую очередь, это воспалительные процессы и инфекции женских половых путей, в результате которых происходит нарушение внутреннего слоя полости матки. Спайки также могут возникать при всевозможных оперативных вмешательствах, таких как миомактомия, удаление миоматозных узлов, метропластика, операция по иссечению внутриматочной перегородки, конизация шейки матки, Способствует появлению спаек всевозможные выскабливания, которые используются, например, при удалении слизистой матки или для удаления полипов в полости матки. В этом же ряду генитальный туберкулез и лучевая терапия, которая используется при лечении онкологических заболеваний. Также образованию спаек способствует гормональное отклонение, в том числе снижение уровня эстрогенов. Еще один очень важный фактор – Возникновение внутриматочных синехий это хирургический аборт. Нередко врачи перескабливают в кавычках стенки полости матки, повреждая эндометрий. Возникает реакция воспаления на повреждение, выделяется фибрин и возникают спайки. Как диагностировать и лечить? Самым информативным методом диагностики внутриматочных спаек является гистероскопия. Метод использует очень тонкий эндоскопический инструмент, который может проходить между спайками и позволяет точно определить уровень поражения. В большинстве случаев для лечения внутриматочных спаек используется эндоскопический метод гистерорезектоскопии, который при помощи как биполярного, так и монополярного резектоскопа разъединяет внутриматочные спайки. Для лучшего роста эндометрия после Гистерорезектоскопии может использоваться как гормональная терапия, так и введение внутриматочного контрацептива. После окончания лечения большинство женщин могут забеременеть и родить здорового ребенка. Подведем итог. Для постановки верного диагноза врачу нужно знать вашу историю болезни. Значение будет иметь все. Перенесенные заболевания, передающиеся половым путем гинекологические или любые другие операции в брюшной полости, простуды, воспаление придатков, циститы и так далее. Любое из этих заболеваний могло вызвать воспалительный процесс и привести к спайкам. Опытный хирург-гинеколог, скорее всего, сможет деликатно разъединить ткани и избавить от спаек. Чек-лист. Рассказываем врачу полную историю болезни, делаем диагностическую лапароскопию, Если нужно, во время операции врач рассечет спайки. Готовимся к зачатию, принимая гормоны».